«А как вас зовут?» «Глаша. Рыбакова». Она назвала фамилию по школьной привычке. Он засмеялся снова. «Глашенька Рыбакова», — сказал он. «Да еще из Пскова. Вы же прямо девочка из книжки». Нетрудно было догадаться, что он именно так и подумает. Глашина мама знала книги Каверина чуть не наизусть, потому и назвала ее в честь героини своего любимого романа. Она сама рассказывала Глаше. Когда выходила замуж за Сергея Рыбакова, ее будущего папу, то сразу решила, что дочка у нее непременно будет Глашенька — Рыбакова Глафира Сергеевна, в точности по роману. Псков вообще был каверинский город, и сам он здесь жил в детстве, и Саня Григорьев из «Двух капитанов», и все герои его открытой книги, в том числе и Глашенька Рыбакова. Мамина фантазия совсем Глаше не нравилась. Во-первых, потому что она не видела ни малейшего сходства между собой и Глашенькой Рыбаковой из книжки. Та была довольно подлая и очень-очень красивая, очень-очень неотразимая. Мужчины из-за нее с ума сходили все подряд. Глаша ничего подлого вроде бы не делала, и красавица ее назвать вряд ли кому-то в голову пришло бы. Она была самая обыкновенная. И даже то, что можно было считать некрасивым, льняные волосы, например, точно так же можно было считать и обыкновенным. То есть волосы приотлично назвались бы просто русами, как у многих. А во-вторых... Из-за книжного имени все то и дело напоминали ей, что она книжная девочка. Вот, пожалуйста. Первый же встречный так ее и назвал. — А меня зовут Лазарь, — сказал он. Глаша даже про свою досаду позабыла. — Какое имя обычное? воскликнула она. — Мамина фантазия. В память своего покойного отца назвала. В Обскове я, по-моему, один с таким именем. — У меня тоже мамина фантазия, — улыбнулась Глаша. Лазарь вынул из ее пальца в сигарету и выбросил в окошко. — Вы же не курите, Глашенька, — сказал он. Возражать Глаша не стала. Ей же не хотелось сделать что-нибудь лихое, потому что лихости было достаточно в ее собеседнике. Об этом она догадалась сразу, и даже непонятно почему, он ничего необычного ведь не делал. Но лихость или не лихость только, а какая-то лихая точность. Да, именно так. Чувствовалось даже в том, как он открыл и быстро захлопнул тугое тамбурное окно, когда выбрасывал ее сигарету. И его глаза, широко поставленные, что вообще-то, как известно, является признаком художественно одаренной натуры, были никакие не художественные, а вот именно лихие. «Не курю», — легко согласилась Глаша. С ним легко было соглашаться и вообще разговаривать. С ним просто было легко. Но у меня такое необыкновенное настроение... Что и сделать хочется, что-нибудь необыкновенное, не такое, как всегда. — И почему же у вас такое необыкновенное настроение? Видно, широкие глаза были ему придуманы природой не для того, чтобы писать картины, а для того, чтобы особым образом смотреть на человека, которого он слушает. Этими своими необычными глазами Лазарь смотрел на Глашу очень внимательно. — Потому что я поступила в Московский университет! — радостно выпалила она. — Ух ты как! Лазарь произнес это так же радостно, как она. Хотя что ему радоваться успехом постороннего человека? Впрочем, удивилась Глаша этому не очень. Ей казалось естественным, что весь мир насквозь сейчас радуется вместе с ней и ею восхищается. Ей хотелось расцеловать весь мир и Лазаря тоже. Правда, как только эта мысль пришла Глаше в голову, она тут же смутилась. Хороша бы она была, если бы бросилась целовать незнакомого человека, к тому же взрослого. По Глашенным прикидкам... Лазарю было наверняка больше 25, предельного возраста, который еще можно было считать молодым. — Это событие надо отметить, — сказал он. — А мы уже отметили, — радостно кивнула Глаша. — Когда это? — удивился Лазарь. — Сразу же, как только я поступила. Мама испекла пирог, и мы отпраздновали. Тут Лазарь уже не улыбнулся и даже не рассмеялся, а просто расхохотался. — Глашенька, — утирая слезы, — сказал он. — Тот пирог давно зачерствел. Сейчас, сейчас надо отметить это выдающееся событие. — Ну как же сейчас? — растерялась она. — Прямо здесь, в Тамбуре? — Зачем в Тамбуре? — В ресторане. В поезде есть вагон-ресторан. — Я не знаю, — проговорила Глаша. — Честное слово, есть. Можете мне поверить. Ей стало смешно. Он смешил незаметно и не обидно. — Я знаю, что он есть, — улыбнулась Глаша. — Только как же мы в него пойдем? Я в халате и в тапках. И я же с папой еду. Вдруг он проснется и испугается. Где я? — Не буди же его специально, чтобы предупредить, — пожал плечами Лазарь. — Если обнаружит ваше отсутствие и пойдет вас искать, то сразу в ресторан и попадет. Это в соседнем вагоне. — А что? — подумала Глаша. — Зря, что ли, мне чего-нибудь необыкновенного хотелось. Вот оно, необыкновенное.